Лепта врага. Семейное предание. Глава 1. Француз. 1. Дворянином Жан-Филипп Приер де Ламарн не был, несмотря на звучное имя. Просто слишком много парней с фамилией Приер оказалось в молодой гвардии Наполеона. И во избежание путаницы их стали различать по рекам родины. Приер Смарны, Приер -с Сены, Приер Сроны. Мало ли во Франции рек, ничуть не меньше, чем приэров. В принципе, имя вообще никакого значения не имело. Записаться можно было под любым, но жану скрывать было нечего. а забывшей его родне тоже стоило подумать. Если с ним что-нибудь случится, получат пенсию. Хотя родни-то и не осталось почти. Так, седьмая вода на киселе. Не был Жан-Филипп игрушечным дворянином из бывших, зато недавно стал настоящим, новым. Сам император вручил ему крест почетного легиона. Примечание. Бывшие. Презрительная кличка дореволюционных дворян во Франции. Почетный легион. Орден, учрежденный Наполеоном в 1802 году. Кавалер почетного легиона получал привилегии, сходные с дворянскими. Конец примечания. При отступлении из Москвы получилось удачно рискнуть, взять в плен русского офицера с важными бумагами. Офицер потерял свой эскорт, сцепившийся со случайным разъездом польских улан, и попал прямо в радушное объятия жана Филиппа. Русский брыкался, пришлось его слегка пришибить, но до бивака удалось дотащить живого. Вуаля! За этот пустяк добрый маршал Мартье подарил ему две большие фляги с водкой И представил к награде. В наградном строю Жан волновался, как и все, вспомнит ли император. Когда император вспоминал гвардейца по имени, а еще лучше, драл его за ухо, счастью не было предела. Потом молодые новобранцы шепчутся за спиной, заглядывают в глаза, предлагают табачку, мол, такого и в Париже нет, родственники из Луизианы прислали. Авторитет. Да что там новобранцы? И офицеры на пунж завод, как равного. Жан-Филипп Приер де Ламарн, молодая гвардия, первый вольтежорский», – Неожиданно рядом прозвучал голос церемониемейстера. Сердце чуть не рухнуло в ноги. Жан шагнул вперед и отсалютовал открытой ладонью от толба. Перед ним стоял император, как всегда в простом егерском мундире, под распахнутой до шинелью, потёртой удобной шляпе двурожки. которую немцы и русские почему-то называют треуголкой. Жан помнил, как дымились на императоре эти шляпы во время марша по горящей Москве. Пять штук пришлось заменить. Страшный был день. Заряды от жара сами собой срабатывали в ружьях гвардейцев. Факелами вспыхивали плюмажи на киверах. Наполеон, заложив руки за спину, вглядывался в лицо гвардейца. Серые глаза императора почти не мигали. Полное бледное лицо было неподвижным, только тонкие, плотно сжатые губы иногда мелко подрагивали нервной дрожью. Челка выбивалась из-под шляпы на огромный лоб. Мраморная скульптура, а не человек. Вдруг лицо дрогнуло, стало живым. Губы тронула улыбка, ледяные глаза оттаяли. — При Эрсмарне, помню, дело при Асперне. Ты при отступлении заклепал австрийские пушки. Примечание. Заклепать пушки. Вбить мягкий железный гвоздь в запальное отверстие орудия. Такие гвозди носили с собой легкие пехотинцы, вольтежоры. Вытащить гвоздь невозможно. Его приходилось высверливать. На что требуется время. На это время пушка просто груда металла. Конец примечания. Вернулся и заклепал. Уже под пулями неприятеля. Жест адъютанту... И подушечка с белым пятиконечным крестом на алой ленте возникла как бы из пустоты. Император остановил руку офицера, сам взял орденский знак, сам приколол его на мундир гвардейца, но идти дальше вдоль строя не спешил. Почему уже тогда не получил награды? Ваше величество, сразу после Асперна был ваграм. Меня ранили, долго лечился, потом забыли. Со мной это не впервые. привык». Наполеон сжал зубы, чтобы не выругаться. Такие истории он ненавидел, и кто-то обязательно будет наказан. «Хорошо. Заосперн чин унтер-офицера». «Хитер? Грамотен?» «Грамотен, но не хитрее вашего величества». «Не задерживайся в этом чине, унтер-офицер. Я хочу видеть тебя среди моих генералов». По строю прокатился вздох. Все знали, что Наполеон никогда не забудет этих своих слов. Нет, никаких поблажек Приер не получит. Но при встрече с командиром первого вольтяжорского полковником Люроном император обязательно спросит, как там мой Приер? И если в ответ услышит «погиб», то хорошая, очень хорошая пенсия родным обеспечена. «Да здравствует император», — загремело по строю. Наполеон в ответ поднял над головой шляпу и слегка ей помахал. Надел шляпу, повернулся было идти дальше, но что-то неуловимо знакомое в лице награжденного гвардейца не отпускало его. «Надо вспомнить, иначе тренированная память накажет бессонницей». «Приерс Марны. Помню что-то еще, кроме Асперна. Заместитель председателя революционного трибунала тебе не родственник был». «Дядя, ваше величество! Страшный человек! И где же он теперь? Не жив и нездоров, надеюсь? Чихнул в корзину, ваше величество! Примечание. Чихнуть в корзину. Быть казненным на гильотине. Жаргонное выражение времен Великой Французской революции. Глава казненного падала в корзину с опилками. Еще говорили «побрился национальной бритвой». Дядя нашего героя – реальная историческая личность. Побрил несколько сотен ни в чем не повинных людей. Конец примечания. Еще в Термидоре 94 Примечание. Термидор – название жаркого летнего месяца по революционному календарю с 20 июля по 18 августа. В Термидоре 1794 года, пятого года свободы, Второго года республики по революционному летоисчислению. Безбожный террористический режим якобинцев сменился безбожным коррупционным режимом термидорианцев Победители, естественно, побрили побежденных. Конец примечания. Это справедливо. Вот, возьми. Император вынул из кармана двойной золотой Наполеондор. Помяни грязную дядину душу. Хотя ему это вряд ли поможет. Не атеист? Нет, ваше величество, верю в высший разум, в справедливость. Наполеон поморщился, как от зубной боли. Подумал, идеологи-просветители, мерзавцы, что с хорошим добрым народом сделали? Из пушек бы вас всех! Слух же сказал, не надо за дядю. Лучше хорошенько выпей с друзьями, когда вернешься домой. И первый тост поднимите за то, чтобы такие, как твой дядя, Никогда больше не правили на земле прекрасной Франции. Протянул руку и очень чувствительно дернул Жана Филиппа за ухо. Подходя к следующему солдату, Наполеон сказал через плечо адъютанту. «Смотри, Калинкур, да, ночью легкие заморозки, но сейчас светит солнышко, осень мягкая и приятная, как Фонтенбло, и ты пугал меня русскими морозами». второе. Первые, еще не очень чувствительные морозы, ударили 27 октября, когда истрепанная, уже начинавшая голодать великая армия, во второй раз проходила через Бородинское поле. Мороз пришелся очень кстати. Наспех присыпанные землей могилы оказались размыты осенними дождями. Повсюду из земли торчали руки, ноги, конские копыта, и запах над полем стоял тяжелый. Если бы не мороз, Пройти через Бородино было бы просто невозможно. Потом повалил снег, и вскоре он стал дополнительным препятствием на пути к спасению. Лыжников французы не имели. Пришлось бросать орудия и заряды к ним. Впрочем, тащить это все равно было не на чем. От бескормицы падали лошади. Поначалу старались забивать несчастных животных до их естественной смерти. Суп из конина неплохо поддерживал измученных солдат. Затем в котлы пошла и мороженая лошадиная падаль. Все как-то естественно перестали сдавать в общий котел продовольствие из ранцев. На биваках разводили множество костерков, где готовили скудную еду на одного или двоих, при этом зорко и подозрительно оглядывались по сторонам. Бросали на снег московскую добычу. Первыми на дороге оказались книги и картины, затем и лишняя одежда. Всё, чем можно было согреться, одевалась поверх мундиров. Золотые бриллианты шли в обмен на муку или мешочек с рисом. Маркетанты делали выгоднейшие сделки в своей жизни и оставались в снегу, сжимая окоченевшими руками свое никчемное богатство. Примечание. Маркетанты. Содержатели мелких магазинчиков при армии. Конец примечания. Гвардия еще держалась, но армейские части таяли на глазах. Многие отставали, чтобы демонстративно бросить оружие при первом же появлении русских воинских частей. Тут главным было не попасть в руки крестьян. Они пленных не брали, да и убить старались не просто, а применяя все творческие изыски жестокой изобретательности. Жану Филиппу сказочно повезло. В охотничьем павильоне разгромленного имения он добыл себе покрывало из двух оленьих шкур, сшитых воедино. Товарищи расхватывали медвежьи лисьи шкуры, но врожденная брезгливость не позволяла унтер-офицеру Приеру кидаться в человеческую свалку, чтобы вырвать вещь получше. Лишь когда все успокоились, он взял себе оставшиеся. Как оказалось, исключительно удачно. Медвежьи шкуры тяжелые, лисьи сваливаются комками, да и сшивать их надо. А вот оленьи и легкие, и очень теплые. Если как следует завернуться, можно в мороз на снегу спать». Каждое утро Жан-Филипп присыпал свое сокровище хрустящим снегом и тщательно выбивал на морозе. Затем скручивал в тугой рулон и привязывал к ранцу. Все завидовали. А морозы все крепчали и крепчали. Казалось, стынут сами кости. Холод забирался под шинель, под кивер. Заледеневшие мысли еле двигались в голове. В Смоленске, где размещались армейские склады Продовольствия хватило лишь на скудные пайки гвардейцам. Армия не получила ничего. Озверевшие солдаты громили пустые помещения, вместе с грязью воскребали муку из трещин в полу, нападали на более удачливых товарищей. Отдыха в Смоленске не получилось, а на марше западнее города колонну шатающихся от голода завоевателей атаковали русские. Не удара Наполеон сам возглавил Старую гвардию, молодую поручил мартье и напал на врага из села Красного, где разместился его штаб. Большая часть армии смогла, огрызаясь, уйти в сторону Борисова на Березине, но гвардии, особенно молодой, пришлось туго. Первый вольтежорский полк атаковал вражеские батареи на высотах, но добраться до них не удалось. Из-за низкого заснеженного лесочка вымахнула масса вражеской тяжелой кавалерии. Черные керасы на белом фоне мундиров, высокие каски с гребнем и плюмажем, сверкающие палаши над головами – все это делало и без того крупных всадников великанами. «Коре! Коре!» – кричали офицеры, и полк мгновенно разбился на плотные правильные ромбы по батальонам, по ротам, по взводам, как успели. Жан-Филипп оглянулся. В его взводном коре он оказался старшим. «По головам!» Целься. Не стрелять. Подпускаем ближе сопляки! Примечание. Сопляки. аплеки. Одно из прозвищ солдат молодой гвардии, в отличие от солдат старой, которых называли ворчунами. Конец примечания. Команда сама собой вырывалась из простуженной глотки Жана. При шебу кто без команды спуск тронет. Всадники со звоном клинков и победным рёвом приближались. Вот они уже заслоняют небо. заслоняют жизнь. Пли! Чудовищный грохот и дым окутали каре, и тут же послышались истошные вопли, тяжелые пули попали в цель. Вокруг ржали лошади, кричали раненые русские кирасиры, ругались уцелевшие, но Жанна это уже не касалось. Для него наступил момент предельной собранности, без которой командиру в бою гибель, а через него и верная смерть подчиненным. «Первая шеренга. Штыки. Поднять. Вторая и третья. Заряжай беглым. Пли». Выхватив из-под сумка патрон, Жан ловко откусил его завязки, сопанул порох на полку, закрыл ее, высыпал содержимое патрона в ствол, скрутил хвостовик жгутом и послал пальцем в ствол, пулей назад. Забил заряд, поставил шомпол на место, вскинул ружье к плечу и взвел курок. Вся операция заняла у него не больше пятнадцати секунд. Гвардия. Когда палец лег на спусковой крючок, дым рассеялся, и прямо перед лицом Жана обнаружилась оскаленная лошадиная морда. Удар штыком, и лошадь взвелась на дыбы, сбросив своего всадника. «Не стреляйте!» — крикнул русский кирасир по-французски. Вокруг были только трупы и раненые в белых кирасирских мундирах. Вторая атака кирасир захлебнулась. Около батареи они перестраивались для третьей. «Ползи в центр каре!» – крикнул Жан-Филипп русскому пленному. Пленный? Какой теперь в них смысл? Недавно полковник приказал бросить всех пленных. Все равно кормить нечем. У бедолаг уже и до ледоедства доходило. Третья атака. Протрубили гарнисты. Кирасиры шагом двинулись против каре молодой гвардии. палаши опущены до стремян. Сидельных пистолетов не трогают. Непонятно. Атаковать надо как можно быстрее, чтобы в коры не успевали перезаряжать, а эти двигаются, как сонные мухи. Так, пошли рысью, палаши над головой. Нет, все равно не похоже на настоящую атаку. Мерт. Примечание. Французское ругательство. Конец примечания. Кавалеристы разъехались в разные стороны, открывая жерло пушек конной артиллерии, выдвинувшейся на прямую наводку. Вот оно что. Расстояние убийственное. Можно разглядеть полные ненависти глаза русских бомбардиров. Это смерть, — подумал Жан как-то уж слишком спокойно. Хорошо бы помолиться, только кому. От грохота треханула землю под ногами, завизжала кортечь, страшно закричали раненые. От коры ничего не осталось. Немногие выжившие солдаты расползались по кровавому снегу, волоча перебитые ноги. Жан-Филипп недоуменно ощупал себя. Не царапины. Соседнему каре повезло больше. Сомкнули ряды, но стоят. Жан решил было идти к соседям, но кто-то ухватил его за ногу. «Подождите, месье, помогите мне!» «Русский кирасир». Жан выругался, вырвал ногу, но тут ударил второй залп русских орудий. И все закончилось. Третье. Очнуться после контузии в голову само по себе тяжело. Но если при этом все тело корчит от холода, если ноги как чужие, а руки не слушаются, это означает только одно. Вы французский солдат в России. Так думал Жан-Филипп, приплясывая на снегу, чтобы хоть немного почувствовать ноги. Лучше всего получалось в ритме фрикассе, Кадерусель богато жил, Каде Руссель богато жил. Домик без крыши он купил, домик без крыши он купил. Ноги вдруг заявили о себе, и Жан-Филипп чуть не завопил от боли. Хорошо, пойдут еще ноги, никуда не денутся. Негнущимися руками он содрал завязку ранца и постарался как можно плотнее закутаться в свою ненаглядную оленью шкуру. Затем достал самый неприкосновенный из своих запасов. Остаток водки маршала мартье Россия все же учит своих непрошенных гостей. Горлышко медной фляги губами касаться нельзя. Надо булькать на весу, запрокинув голову. Многие уже примерзали губами. Ледяная водка взорвалась в голодном животе, как бомба. Но тепло изнутри все же пошло. Можно было немного перевести дух, осмотреться. Над полем сквозь редкие облака мерцали звезды. Непроглядная тьма все же позволяла различить контуры трупов под ногами. Кто-то наворожил ему сегодня. Повезло упасть меж теплых еще тел, иначе мог и не очнуться. Вдруг из-за точки вышла луна, и заснеженное поле осветилось серебряным светом. Жан-Филипп застыл от ужаса. Весь первый вальтижорский лежал здесь. Некоторые кучи мертвых тел сохраняли строй. Так и легли в коре, как стояли. Кое-где виднелись белые мундиры русских керасир, рядом валялись убитые лошади. Это плохо. Значит, поле осталось за русскими. Если бы французы победили, кони сейчас весело булькали бы в солдатских котлах. Нет, пожалуй, уже в гвардейских желудках. Протяжный вой пронесся над полем. Ему ответил другой, тоном выше и переливчатый. Волки. Они уже стали привычными. Отможайска провожают великую армию. Весельчак Франсуа говаривал, когда кто-то стрелял на близкий вой. «Тише, не мешайте им, это поют наши могилы». Как в воду глядел, только сапог с костью от него и нашли. Жан-Филипп зарядил ружье, проверил, легко ли ходят в ножных пехотная полусабля. На всякий случай, сегодня у всех окрестных волков пир, валяются по оврагам с раздутыми животами. Небось, не нападут на почти живого солдата свободы. примечание. Солдаты свободы, обычное обращение Наполеона к армии. Конец примечания. Не развести ли нам огонь, месье, спросил один из трупов. Очень уж холодно. Русский в добротных войлочных чехлах поверх кавалерийских сапог, в длинной шубе мехом внутрь, он лежал, привалившись к лошадиному боку. Откуда он взял одежду? О, я всегда вожу это с собой в седельных сумках. ответил русский на немой вопрос. По-французски он говорил чисто, но со старорежимным выговором. Климат, знаете ли. А почему вы не ушли к своим? Какого? Нога! С непонятной радостью объявил Керасир. Наверное, сломано, еле натянул валенок. Последнее слово было сказано по-русски, но Жан-Филипп понял, о чем идет речь. Ворчая, ругаясь про себя, он начал искать топливо. Выручила перевернутая и разбитая в щепу обозная телега. Русская, французская, не разобрать. Перетаскал дрова к русскому, но с огнивом возиться не стал, слишком стыли руки. Подобрал чей-то разряженный седельный пистолет, сопанул на полку порох, сунул в кучу мелкой сухой щепы и спустил курок. Огонек сразу побежал по лучинкам, костер быстро набрал силу. Здорово, русский протянул руки к огню «Как это ловко у вас вышло!» «Разрешите представиться. Мансуров Николай Петрович, корнет Екатеринославского киросирского полка. Жан-Филипп де ля унтер-офицер императорской молодой гвардии». «Вы дворянин?» «Вот уже четыре недели». «Как? Ах, да! Вы не подумайте. Я вовсе не придаю этому значения», — засмущался корнет. При свете костра было видно, что он неприлично молод, лет семнадцать и не больше. «Знаете что? Давайте поедим. Посмотрите, пожалуйста, на дне сидельной сумки». У голодного француза от слова «поедим» слегка закружилась голова, вскрывать нетерпение стоило усилий. Поражаясь хозяйственности юнца, Жан-Филипп вытащил приятно тяжелый сверток, развернул его и ахнул. Ветчина, курица, хлеб, вареные куриные яйца. Он уже стал забывать, что на свете есть такие чудесные вещи. «Все замерзло, наверное», — озабоченно сказал Корнет. «Следует разложить около костра, быстро оттает». Жан-Филипп так и поступил, а жареную курицу сунул прямо в огонь, нанизав на штык. Он готов был проглотить ее всю целиком, ледяную, но приходилось думать о престиже великой армии перед лицом противника. А противник смотрел на все это с добродушной улыбкой. Его полноватое юное лицо совсем не подходило свирепому кирасиру. Скорее вызывало мысли о сыне богатого трактирщика, прилежно изучающем кухонную премудрость. Курица, наконец, соизволила оттаять. Жан-Филипп разорвал ее пополам, протянул половину корнету. Тот принялся аккуратно ее кушать, а француз и не заметил, как от его доли ничего не осталось. Взял кусок ветчины, хлеб, предпринял героическую попытку есть это не торопясь, но еда исчезла сама, как по волшебству. «О, не смущайтесь, кушайте все, я сыт», — искренно сказал Корнет. «Хотите водки? У меня есть немного», — предложил жан филип Они выпили по глотку, доели запасы кавалериста, а когда растопили в котелке снег, из волшебной сумки кирасира явилась баночка душистого меда. Мед, разведенный в горячей талой воде, показался Жану Филиппу эликсиром жизни. Котелок передавали из рук в руки, и пошла неспешная, задушевная беседа двух людей, встретившихся на этом поле, чтобы зачем-то убить друг друга. «Прошу прощения, месье, но вы, скорее всего, мой пленник», — говорил Корнет чуть извиняющимся тоном. «Бонапарте ушел далеко, вам уже не догнать, а утром на поле придет наша похоронная команда. нет, вам решительно нельзя догонять своих. Крестьяне здесь диковаты, одинокого француза убьют непременно. Ступайте-ка лучше в плен, останетесь живы. А когда все закончится, вернетесь домой. Жан-Филипп понимал правоту русского, да и чудовищная усталость раздавила его. Кончился завод внутренней пружины, которая толкала его все эти годы за неугомонным императором. Италия, Австрия, пруссия Испания, Россия. Хватит, пожалуй. Чтобы догнать великую армию, потребуется последнее сверхусилие. Веселая дерзости и отвага, презрение к невозможному. Раньше он так мог. Куражись над смертью, под градом пуль клепать вражеские пушки. И во всю глотку распевать сайра. Идти по ураганным огнем на редуты и хохотать над шуткой генерала Лепика. «Выше голову, сопляки!» «Картечь не дерьмо!» Примечание. «Сайра. Пойдет. Революционная французская песня». В наполеоновской армии с измененным текстом стала строевой. Во времена революции куплеты к ней придумывали на злобу дня. «Все больше перевешаем, отрубим головы, кости закопаем. И пойдет». Конец примечания. «Нет, завод не кончился. Это сломалась сама пружина». «Все, сегодня был его последний бой». «Вернусь домой? Нет у меня никакого дома», — грубовато буркнул Жан-Филипп. «Лучше скажите, зачем сегодня в конном строю на пехотное каре полезли? Это же самоубийство. Смотрите, сколько мы ваших наваляли. Вас что, ничему не учат в военных училищах?» «Но я не учился на военного». «Но вы же офицер. Как вы получили ипполеты?» Корнет рассмеялся и принялся обстоятельно с удовольствием посвящать темного француза в реалии русской жизни. «Я ведитель Мансуров, а все последние Мансуровы служили в Екатеринославских кирасирах. Мой батюшка, кузены, дяди. Вот и меня отправили. Понятно?» «Нет». «Ну что же вы право. Сначала меня записали в рядовые. На службу отправили стандарт юнкером. и сразу произвели в корнеты. Вообще-то так делать нельзя, но все так делают. Но как же, — опешил Жан-Филипп, Филип как же вы командовали? — А, — отмахнулся корнет, — если вахмистр опытный, не надо ему мешать. Те офицеры, что дальше служить хотят, сначала учатся в приглядку, потом и сами командовать начинают. Но хорошего вахмистра от себя не отпустят. Корнет пригорюнился, повздыхал, присматриваясь к французу, что-то решил для себя и сказал, «А я служить не хочу. Уж как молил батюшку отпустить меня в Голландию на агрономические студии? Как молил, в ногах валялся. Совсем уж уговорил было, а тот этот Бонапарта явился. Пришлось идти, ничего не поделаешь, честь рода. А уж какой из меня керасир вы сами видели? Шлепнулся с коня, ногу сломал. Теперь все». полежу в госпитале и в отставку. Так что я вам даже благодарен. И домой поеду, и честь рода спасена». «И чем будете дома заниматься?» поинтересовался Жан-Филипп просто так, чтобы поддержать беседу. «Агрономией. Ничего на свете нет интереснее. Вот в Голландии, например, почвы – дрянь, соль одна. А какие урожаи собирают? Чудо! Я лично сторонник системы Андрея Болотова». Для России лучше не придумаешь, но и европейский опыт надо учитывать. Скажите, а французские крестьяне все вооборот применяют? Понятия не имею. У вас и фирма имеется? Большая? Два поместья, 800 душ крепостных. Душ крепостных? Я не знаю русских единиц измерения площади. Сколько это в гектарах? Корнет как-то сник, поскучнил, и беседа зашла в тупик. жан филип почувствовал себя виноватым и решил объясниться. Но я действительно не знаю, что такое севооборот. До 1793 года жил в маленьком городке на Марне, у родственников, которые только и мечтали от меня избавиться. Пустяки. В то время на Францию со всех сторон враги наступали, грозили нас всех вырезать. А через наш город шел на фронт полк амальгамы. Примечание. Амальгама. В данном контексте соединение добровольцев и регулярной армии в революционной Франции. Конец примечания. Я в него и вступил, барабанщиком, двенадцати лет от роду всего. Был у нас офицер один, из бывших, так он меня учил, книжки давал читать, по глобусу разные страны показывал. Добрый был человек, жаль, расстреляли его. За что? Сгоряча. «Нас тогда прусаки сильно поколотили, и приехал комиссар конвента разбираться с врагами народа и предателями. Антуан Сен-Жуст, по прозвищу Ангел Смерти. Слышали, может быть?» «Слышал. Не к ночи будь помянут». Корнет снял каску и старательно осенил себя крестным знамением. «Согласен. Просмотрел комиссар списки бывших, каждого допросил, чтобы ошибки не вышло, и приказал всех расстрелять. Больше меня учить было некому. А книжки свои тот офицер мне завещал. Кроме них, ничего у него и не было. Руссо, Вольтер, Дидро. Как говорит наш император, идеологи. Это у него ругательство такое. И где же теперь эти книжки? Бросил в Италии, когда ваш Суворов побил нашего Жубера. Примечание. В битве при Нове, 15 августа... 1799 года. Конец примечания. Жалко. Ну вот, как в 93-м ушел из дома, так и воюю. Какой уж там севооборот. Разве за все это время ни разу не было мира? Один год. примечание 1802-1803 годы. Конец примечания. Но ружья приходилось держать у ноги. Нам даже отпуска давали неохотно, а мне и не хотелось никуда ехать, привык в гарнизоне. Всегда пропускал свою очередь, когда ребята просили. А там и опять война. Пустяки. Хоть отоспался за тот год. Их костерок уютно грел и светил посреди стылого поля смерти. Сближал, даже создавал иллюзию родства между солдатами враждующих армий. «Как странные и страшно, месье», — задумчиво сказал Корнет. «Вы уже старый солдат, хотя и молодой человек, а я и года не провоевал. Но мы оба сидим посреди мертвецов, спокойно едим, разговариваем, и нас нисколько не трогает это печальное зрелище чужой смерти. Как быстро человек ко всему привыкает! А ведь я мог зарубить вас, а вы меня застрелить или штыком заколоть. И не было бы ни костра этого, ни меду, ни беседы». «Не смейте так говорить! На войне так не говорят!» – прикрикнул на корнета Жан-Филипп. «Не раз проверено. Когда начинаются эти разговоры, говоруна в ближайшем бою убивают. А еще нельзя назначать встречу после войны. Обоих убьют, точно. Давайте-ка лучше разведем огонь пожарче, да и поспим до утра. Поспать и поесть – вот две счастливые возможности, которые настоящий солдат никогда не должен упускать». Жан-Филипп походил по полю, насобирал еще топливо, лошадиных попон, перетаскал это все к костру. Устроил на попонах русского, постелил себе, лег и заснул мгновенно, как привык за долгие годы службы. Так спал он в Испании, под грохот орудий сарагосы, в Австрии, после чудовищной мясорубки Асперна, в Пруссии, после беспорядочной драки при Элау. Есть возможность... надо спать. Четвертое. Несколько раз за ночь Жан-Филипп просыпался, подбрасывал в огонь дров и снова засыпал. Он знал, что тревожиться не о чем. Настоящую опасность он почувствует заранее. Внутренний сторож не подводил его ни разу. Когда рассвело, он первый услышал приближение людей, издалека разглядел русские мундиры. Смотал шкуру, надел ранец, и только после этого осторожно разбудил Корнета. «Ваши идут, покричите что-нибудь, а то пальнут горяча. Корнет Мансуров закричал, замахал руками, и вскоре к ним подбежали русские пехотинцы в плотных шинелях. Жанна Филиппа тут же разоружили, но когда попытались отобрать ранец, Корнет строго прикрикнул. Ранец остался на спине у хозяина. «Месье Приер, у вас есть две возможности». Немного смущенно сказал Корнет. «Вы можете отправиться к своим, в лагерь для военнопленных, но я предлагаю ехать со мной, в Мансурово. Наша семья располагает некоторым влиянием, и все формальности будут легко улажены. До заключения мира вы будете нашим гостем. Разумеется, я отвечаю честью за вашу лояльность перед русскими властями». «Зачем я вам понадобился?» с прямотой солдата спросил Жан-Филипп. «Видите ли, батюшка мой совсем плох и может очень скоро умереть. Имения наши запущены, а я намерен серьезно заниматься хозяйством. Мне понадобится помощник, управляющий, на которого я мог бы положиться». «Но я не знаю, что такое севооборот», – растерянно сказал Жан-Филипп. «И не надо. Будем учиться вместе. Беда в том, что все наши управляющие, все как один, воры». это традиция такая. А еще они хлуи, лизоблюды, готовые топтать всех, кто ниже по положению. Вы же человек свободный, а значит, будете уважать человеческое достоинство в подчиненных. Соглашайтесь. Думается мне, на этом поле сам Господь нас свел». Солдаты погрузили незадачливого кирасира на носилки и понесли прочь с его последнего поля боя. А рядом с носилками, Еще не очень понимая, что с ним происходит, пошел в новую для него жизнь и на новую родину кавалер почетного легиона, бывший наполеоновский гвардеец, так и не состоявшийся генерал Жан-Филипп Приер де Ламарн.